Форок щелкнул пальцами. Юнаша взял инструмент, наложил на него смычок. Зазвучала воющая музыка симуты, и как будто привлеченная этими звуками, из двери позади музыканта появилась молодая женщина в голубом платье. Наркотическая тупость заполняла ее абсолютно синие глаза. Свободная, привыкшая к спайсу, а теперь захваченная чужеземным пороком. Слушая музыку Симуты, она ни в чем не отдавала себе отчета. «Дочь Отейна», — сказал Фарок, — «мой сын дает ей наркотик, надеясь, несмотря на свою слепоту, получить женщину своего племени». Как видите, это напрасная победа. Симута захватила все, что он мог приобрести, — Знает ли об этом ее отец? – спросил Скайтейл. Она и сама не знает. Мой сын снабжает ее ложными воспоминаниями, которыми она объясняет свои посещения. Она считает, что любит его. Так думает и ее семья. Ее родные сердятся, так как он калека, но не хотят вмешиваться. Музыка снова прекратилась. По сигналу музыканта девушка села рядом с ним, наклонилась и слушала, что он ей шепчет. «Что вы с ней сделаете?» – спросил Форок. Скайтейл еще раз осмотрелся. «Кто еще есть в доме?» – спросил он. «Больше никого», – ответил Форок. «Вы не ответили. Что собираетесь делать с этой женщиной? Мой сын хочет знать». Как бы собираясь ответить, Skytail протянул правую руку. Из рукава высунулась сверкающая игла и погрузилась в шею фарока. Не было ни вскрика, ни даже изменения позы. Через минуту старику предстояло умереть. А сейчас он сидел неподвижно, парализованный ядом. Скайтейл неторопливо встал и подошёл к слепому музыканту. Тот продолжал что-то нашёптывать девушке, когда и его коснулась игла. Скайтейл изменил свою внешность и взял девушку за руку. «Что, Фарок?» — спросила она. «Мой сын устал и хочет отдохнуть», — сказал Скайтейл. «Идём. Ты должна вернуться домой». «Мы так хорошо говорили» сказала девушка. «Мне кажется, я убедила взять его глаза Тлейлаксу. Тогда он снова станет мужчиной». «Разве я не говорил это уже неоднократно?» спросил Скайтейл, подталкивая ее во внутреннее помещение. Он с гордостью отметил, что голос точно соответствовал новым чертам лица. Это был голос старого свободного, Который уже был мертв. Скайтейл вздохнул. «Я сделал это, не без сожаления», — подумал он. И жертвы бесспорно знали об опасности. Теперь ему предстояло заняться девушкой.